Глава 9 Хуже незваного гостя может быть только сосед повышенной приставучести. Не успеешь оглянуться, как он начнет советовать, как питаться, с кем дружбу водить, что надевать, а в свободное от опеки время станет подрабатывать совестью. Мой соседушка оказался именно из таких. Луна еще высоко стояла в небе, когда сверху раздалось звучное. «Джинни, подъем!» Подлетев на постели, ошалела, взглянула по сторонам, не понимая, где я и в чьей кровати нахожусь. Нет, вы только подумайте, с вечера сиганула в койку незнакомого мужчины, а с утра озирается так, словно ее на этой самой лежанке самого драгоценного лишили. — И тебе, Сайгар, доброе утро! — проворчала я, прикидывая, какие желания загадаю, когда стану лампа ламповладелицей. Откуда-то снизошла уверенность, что я выберусь из заточения раньше соседа. Должна же восторжествовать высшая справедливость. «Джинни, а давай мириться!» — великодушно предложила небо. «Странно. Мы вроде и не ссорились. Но если соседу так хочется, то грех не сделать приятное. Особенно, если лично для меня это в никакие дополнительные нагрузки не выльется». Знала бы я, на что соглашаюсь. «Идёт мир!» – торжественно объявила я и увидела перед собой торт. Два яруса, залитые белым шоколадом, обсыпанные за сахаренными лепестками роз, а по бокам крошечные шоколадные печеньки. Их в рот положи, на языке так и тают. От предвкушения в животе гулко заурчала. «Нет, я всё-таки обожаю соседа». Сперва с кроватью помог, теперь вот тортиком обеспечил. Кажется, жизнь начинает налаживаться. Быстренько перебравшись на другой край кровати, уже хотелось лизнуть сахарный лепесток, как торт исчез. Совсем исчез. Только и успела унюхать потрясающий аромат глазури. Сосед, это как понимать? Если таков твой способ мириться, то, объясняю, популярно. «Нифиговый метод ты выбрал, недейственный, более того, чреватый обратной реакцией». Торт появился снова и самым наглым образом завис перед носом. Протянула руку, палец утонул в мягкой зеркальной глазури. «Вкуснотища, но явно с подвохом». Я с подозрением уставилась на тортик. В ответ тот вылупился на меня. Среди лепестков обозначились чьи-то чёрные глаза в бусинке. Взвизгнув, начала отползать. На поверхности глазури появились восемь мохнатых лапок. «Сосед, зараза! Я ж теперь до конца дней на торты смотреть не смогу!» «Сайгар, за что?» – взвыла я, кубарем скатываясь с кровати. Из торта выполз жирный, упитанный паук и бодренько пополз в мою сторону. «За неумение держать ментальные блоки», – наставительно пояснила небо. «Неправда, я умею». «Если загнать в угол и сообщить, внимание, Джинни, грядет ментальная атака, в этом случае есть вероятность, что ты соберешь мозги в кучку и начнешь блокировать». А если подкрасться неожиданно, да подселить в сознание образ поинтереснее. И тут до меня дошло, что голос раздавался не с неба. Вещал паучок, неторопливо прохаживаясь по краешку кровати. — Ты неуч, Джинни! — паучок, обвиняюще ткнул меня правой передней лапкой. — Неуч, который, сам того не желая, выдаст мое пребывание в лампе, Даркану Шалгару. «Так какого ты тогда вообще голос подал? Парил бы и дальше в облаках. Думаешь, я не понял, что ты глаз на лампу положила и не собираешься с ней расставаться после отбытия наказания? Не верю. Я всерьез обеспокоен тем, что ты махнула на себя рукой и препятствуешь раскрытию внутреннего потенциала. Издеваешься? за дуру полную держишь?» «Мне нужно, чтобы ты устроила меня на работу в Академию магии, расположенную в Северном Аравите». Застенчиво пропищал паучок и присел на задние лапки. «Сайгар, это ты ко мне сейчас как к джину обращаешься?» «Ты же все равно туда направляешься?» «Встретишься с местным руководством, передашь мои рекомендации, добавишь несколько слов от себя». «И как я должна тебя характеризовать?» как крайне одаренного и толкового наставника, — объявил паучок и аж раздулся от собственной значимости. «Слушай, ты, глюк мохнатый, а ну, брысь, откуда пришел, или я за себя не ручаюсь?» «Зря ты, Джинни, так со мной!» — скорбно вздохнуло небо, а паучок из черненького вдруг стал конфетно-розовым и снова пополз в мою сторону. «Стоять! Ты зачем перекрасился?» Я не перекрасился, я мимикрировал. Членистоногая остановилась и вылупила на меня наглые бриллиантовые глазки. А потом повернулась и продемонстрировала алмазные капельки на спине. Нравится? Я теперь весь такой из себя гламурный, красивый. Тебе будет очень-очень приятно меня видеть. Осознание главного подвоха трансформировалось в еле слышный лепет. Где видеть? Рядом воинственно возвестил розовый гад и отчутился у меня на плече. Я замерла, даже дышать перестала, а эта бесстыжая сволочь вскарабкалась по шее, угнездилась на макушке и принялась там шебуршать, обустраиваться. — Так ты же не выходишь из лампы! Вот не хотела показывать, как мне жутко и противно, а голос все равно предательски задрожал. — Я-то не выхожу, — довольно проурчала небо. «Паучок — твой личный ментальный подселенец. Не прогонишь сама — останется навсегда». «Богиня, за что мне это?» «За нежелание ставить ментальные блоки», — любезно напомнил сосед и тут же добавил. «Главное в любом учебном процессе — правильная мотивация». А я-то сокрушалась по поводу пузыриков. «Не решил ли Даркан, что я с глобальным приветом? Если нет то у него будет ещё возможность подумать в этом направлении. Потому что игнорировать мохнатое, восьмилапое «это» я не смогу. Даже если буду постоянно напоминать себе, что оно не настоящее. Ненастоящее довольно пискнуло и закопошилось активнее прежнего. Гадость какая! Я предприняла последнюю попытку воззвать к Сайгару. «Сосед, это нечестно!» «Магия разума – основное направление элементарий воздуха. Но я же не чистокровная. Как мне с тобой тягаться?» «Молча», – прошепел паук, – «собрать мозги в кучку и постараться». Сурово, но справедливо. Пришлось признать, с ментальной защитой я откровенно халявила. Минимальный уровень, поддерживаемый автоматически, защищал лишь от существ радужного мира. Человеческому или эльфийскому магу я была не по зубам, а вот в мирах четырех стихий приходилось увешиваться амулетами по самое не хочу. Но сейчас-то я не там, и родных подвесочек и колечек со мной нет. Я даже любимый золотой поясок, украшенный ляпи с лазурью, Ливию на хранение сдала. После вынесения приговора мне дали полчаса на сборы и объявили, что лампа не принимает никакую магию, кроме собственной. Так что я спрятала всё, что только смогла. Драгоценности, амулеты и артефакты, редчайшие ингредиенты, любимые ароматические масла, летающий ковёр. Ливия чуть кондрашка не хватило. Первоначальный вопрос «Откуда?» быстро сменился воплем «За что?». От внезапно привалившего богатства крылам поначалу пытался отвертеться, но я закатила шумную и очень убедительную истерику. Раз не смогу пользоваться любимыми магическими штучками в ближайшую сотню лет, должна хотя бы быть уверена в их сохранности. Сайгар-паучок, недовольный моим молчанием, решил напомнить о себе. Симпатично-розовое, но от этого не менее противное существо, сползло на лоб, спрыгнуло на кончик носа и плавно спустилось по паутинке на грудь. «Это глюк! Это глюк! Это глюк! Это не настоящий паук!» Ненастоящий паук, словно издеваясь, потоптался по одной округлой и мягкой территории, а затем решил исследовать другую. Щелчком пальца отбросило наглое создание на кровать. Оно приземлилось на все восемь лапок и подмигнуло. «Тебя нет, ты не существуешь». Паучок философски развел лапками, дескать, о Джинни, но я все еще тут. Решила пойти другим путем. Глюк мой? Мой. Вот пусть тогда и выглядит, как я пожелаю. Для начала мы его перекрасим, а то от розового аж зубы сводит. Зажмурившись, представила, как восьмилапой медленно окрашивается в жизни утверждающей зелёный. Не знаю, как реальный паучок воспринял смену образа и последующую физическую метаморфозу, но тот, которого я представила, перенёс процедуру просто замечательно. Оставалось добавить всего несколько штрихов. «Ну и кто ты после этого?» — скорбно вздохнуло небо. Приоткрыла один глаз — Заржала, открыла второй и повалилась на песок. На кровати вышагивал махнолапы зеленушный кузнечик. На его груди гордо поблёскивала медаль с надписью «Самый лучший препод». Одна из подрагивающих передних лапок сжимала указку. «Свинт устый полярный». В лапе кузнечика появился плакат «Примите меня на работу». «Убей его!» простонал джин. «Чтобы я подняла руку на собственную галлюцинацию? Ты только посмотри, какой он славный!» «Ты просто не можешь!» – ехидно заявил Сайгар. «Двойной контроль над объектом – только вершина айсберга». После этих слов кузнечик подпрыгнул и резко увеличился в размерах. Смеяться и ехидничать сразу же расхотелось. «Нет, так дело не пойдет. Пошутили, и хватит». Я опустилась на песок и задумалась. Для начала надо определить, в какую именно часть сознания пробрался Сайгар. Пауков я не то чтобы так уж сильно боялась, однако после одного случая испытывала стойкое отвращение к любой живности в еде. Случилось это в мире, принадлежащем элементалям Земли, во время официального приема. Как обычно, в завершении ужина всем подали десерт, мятно-творожный пудинг. Есть уже не хотелось, а к сладкому я в детстве была равнодушна, не то что сейчас. Решив хотя бы попробовать пудинг, чтобы не обидеть повара, притронулась к нему ложечкой и выловила крошечного паучка-часика. Тот еле-еле шевелил ножками, пытаясь стряхнуть клейкую массу, и явно умирал. А дальше были слезы, требования спасти паучка и безудержная ярость, направленная на фрейлин, мгновенно притихших, как только я закатила скандал. Паучка спасли. А вот сама ситуация, когда тебе делают гадость из-под до сих пор ассоциируется с беспомощными лапками, барахтающимися в вязкой жиже. «Прости, Джинни, я не знал». Извиняющийся голос прозвучал с небес и эхом отразился в моей голове. Есть, я уловила направление, а раз так, то дело остается за малым. Уподобившись паучку, я принялась ткать защиту. Знаю где, знаю как, но тратить энергию на ментальную магию мне по жизни жалко. Теперь же, благодаря Сайгару, придется вырвать это жалко и закопать как можно глубже. До джина мой финт дошел еще до того, как кузнечик испарился с кровати. «Ты меня обставила, подсунула фальшивку. Когда копаешься в чужих воспоминаниях, никогда не знаешь наверняка, что выловишь». Наверху обиженно засопели. Разумеется, никакого сопения я не слышала. Оно скорее ощущалось на интуитивном уровне. Не покидала ощущение, что Сайгар меня дурачит. Уж слишком много в поведении соседа напоминала Ливия. И в то же время это был не он. Надумай кто-то принять образ крылана, чтобы меня провести. Я бы раскусила самозванца за пять минут. Ливий – это Ливий. И второго такого крылана в мирах четырех стихий просто нет. Ливий и я не просто приятели слишком похожие, чтобы стать любовниками, мы сумели перевести наши отношения в иное русло. Ссорились по десять раз на день, могли не разговаривать месяцами, но даже будучи в разных мирах, всегда умудрялись присматривать друг за дружкой, чтобы в случае чего незамедлительно прийти на выручку. Ливию и в голову никогда бы не пришло меня чему-то учить или поучать. Крылан сам, разгильдя бездельник, Создалось впечатление, что, покопавшись в моей памяти, сосед осознанно выбрал стиль поведения кратчайшим путем, ведущий к нужному результату. Всем известно, что джины – лучшие ментаты. А вот что бы я сделала, если бы обнаружила в лампе зануду, который стал бы меня наставлять с менторским тоном, или с ходу озвучил просьбу о передаче рекомендаций? Насторожилась и попыталась выяснить, за что его посадили в лампу. Однако этот гад Поднебесный так все обставил, что я согласилась помочь еще до того, как озадачилась его биографией. Сайгар мне понравился, но это не означает, что я не постараюсь раздобыть о нем информацию. Тем более, что благодаря собственным стараниям он больше не может читать мои мысли. Точнее, он больше не может делать это так, чтобы я не заметила». Так это все была неправда, уточнил Сайгар. Какая разница, я пожала плечами. Зачем Сайгару знать, что меня до сих пор тошнит от мятных десертов? Не переживай, я усвоила урок. Но не до конца. Память и текущие мысли ты спрятала. Но кое-где остались пробелы. Коварно прозвучало сверху, и я поняла, что влипла Реально так влипло как тот паучок-часик, попавший в десерт, потому что защиту от ментальной атаки, направленной на физическое воздействие, я так и не изучила. Следующие полчаса мне стиле Я бегала, прыгала, отжималась, трижды меняла и постась Спасибо, что хоть во время пробежек в водной у меня хвоста русалочьего не было. Когда в голове начало гудеть от усталости, я сдалась и повалилась на песок. «Хватит. Больше не могу». «Надо признать, прыгаешь ты намного лучше, чем магичишь». «Ты еще не видел, как я на раз-два порталы открываю?» «Дженни, нельзя всю жизнь бегать». «Почему нет? Помогает быть в хорошей форме». «Я сейчас не о физических упражнениях». «Я поняла, но не по виду будет сказано, сосед, это не твое дело». «А как ты в лампу попала? За что?» «То, что ты — ходячая катастрофа, я наслышан. Но на этот раз повелитель инферно обошёлся с тобой сурово. Признавайся, что натворила?» «С чего это ты решил, что я стану с тобой откровенничать? Ну не с Дарканом же тебе задушевные беседы вести?» «Он мой хозяин. Точнее, он ламповладелец, что сути не меняет», — вздохнула я и принялась переплетать косу. После такой встряски не уснуть, так что надо приводить себя в порядок. Вдруг из лампы вызовут. Я и сама могла выйти, но очутиться на мягкой постели подле Даркана не улыбалась. После вчерашнего в голове пока не прояснилось. Нет, я ни о чем не жалела, но понятия не имела, что же мне делать дальше. Я не знала, как себя поведет Шелгар. Помнится, после прошлого раза он сбежал. И вовсе не важно, что я сама два дня уклонялась от разговора и пряталась в своих покоях. Захотел бы, нашел возможность поговорить. «Бедный мужик! Я ему сочувствую!» — весело хмыкнул Джин. Я вздрогнула и принялась проверять надежность ментальной защиты. Сайгар поспешил меня успокоить. «Да не читаю я твои мысли. Видела бы ты выражение своего лица» такое воинственно кровожадное. «Он мой ламповладелец», — упрямо повторила я. Он вообще не должен был к лампе прикасаться. Шилгар всего лишь спас тебя от очередной ошибки. Ты осчастливила шестерых за два месяца. Думаешь, повелитель инферно спустил бы такое? Ты же в наглую посмеялась над наказанием. Так сотни лет никуда бы не делась». Отсидела бы, как миленькая, но в более спокойной и приятной обстановке. Отсидела бы в кармашке Ливия. У нас намечались грандиозные планы, а Шелгар все испортил. Зря мы заметку в Истринский вестник дали. Могли бы по знакомым пройтись повторно. И чего они все такие пугливые оказались? Как узнавали детали заключения злоключения, так резко обзаводились совестью, не позволяющий воспользоваться моим бедственным положением в личных целях. — Только хранитель песков согласился желание загадать. — Да, — пробурчал джинс небес. — Ты чего вздыхаешь? Магические сделки и договоры явно не твой конек, — туманно ответил Сайгар. — Джинни, а ты читать умеешь? — Естественно. Причем не только на всеобщем. Загогулины джинов также разбираю. А что? Лучше бы я не спрашивала. От замка отделилось крошечное облачко и помчалось в мою сторону. Вот что еще этому джину в голову взбрело? Какую еще пакость он задумал? Варианты представлялись самые разнообразные. Но я никак не ожидала, что мне на голову упадет учебник по магическому законодательству радужного мира. Полистала несколько страниц. Надо же, какая забавная книжечка. Не столько теория, сколько рассказы-примеры. И картинки имеются. А потом я посмотрела глоссарий и поняла, что теперь доберусь до соседа. Обязательно доберусь. И плевать, какую он защиту вокруг замка установил. Этот гад небесный подсунул мне учебник для юных магов. Тех, кому нет и 10 Фыркнув, сунула книгу под подушку. Буду, как сказки на ночь читать. Так уж вышло, что большую часть знаний я по жизни приобретаю на практике. Мне надо все прочувствовать, пощупать, увидеть собственными глазами. За время полугодового пребывания в патруле огров-разведчиков, охраняющих границы от троллей, Я узнала о целительском искусстве больше, чем на лекциях и практических занятиях в Академии Духов Земли. И выжидательно поинтересовались сверху. «М, -м, -м, -м, м не менее содержательно ответила я. «Джайдайс, где вопли, крики возмущения, обещание добраться до моей шкуры? Обойдёшься». «Прочтёшь эту, выдам посложнее», — миролюбиво проворчал джин Я по этой же методике обучался. Последнюю фразу можно было расценивать как шаг к примирению. Однако я и не думала обижаться на Сайгара. Он был прав в том, что касалось ментальных блоков. В последнее время я совсем расслабилась, и утренний нагоняй был в какой-то степени заслуженным. — И сколько тебе исполнилось, когда ты начал изучать право? — 6 Ух ты! Выходит, мой сосед... Не простой джинн, а из рода приближенного кладычицы воздуха. Юных обитателей небесной цитадели с детства обучают юридическим тонкостям. Бытует шутка, что им вместо сказок на ночь читают кодекс четырех стихий. Хотела поделиться своим предположением, но вовремя прикусила язык. Пусть лучше Сайгар не догадывается, что я заинтересовалась его личностью, а то вон он какой дерганый. Стоит намекнуть, что я не прочь познакомиться поближе, уходит в глухую оборону. Мне бы не хотелось, чтобы сосед перестал со мной общаться. Я притянула колени к груди и уставилась на море. Все-таки предрассветный час по-своему прекрасен. Мысли полны ночных грез, и так легко перепутать сон с явью. А еще во сне проще делиться самым сокровенным. Знаешь, Сайгар? «Меня тоже учили, но системным подходом там и не пахло. Я же между мирами скакала постоянно». «Наслышан. Стихийные бесконтрольные перемещения?» «Нет. Поначалу порталы открывали представленные ко мне маги. Потом научилась создавать сама». «И сколько тебе было?» «Шесть», — невесело улыбнулась я. «Слишком рано получила абсолютную свободу перемещения». «Это многое объясняет». «Ты не знаешь всего. Сайгар, пойми, я же полярная». Джин никогда данный факт не прокомментировал, и тут меня прорвало. Меня точно мячик для игры в пинг-пай передавали с рук на руки наставникам, как только одна из эпостасей начинала доминировать. Я могла начать день в инферно, а закончить в аквамариновом мире духов воды» или у друидов из Берила. Сайгар молчал, осмысливая услышанное. Постоянное перемещение между мирами не было прихотью. Стоило мне задержаться в мире полярном действующей постаси и меня выкидывало в сумеречье. Говоря проще, я начинала умирать. Но сейчас-то со мной все было в порядке, и представлению, которое я устроила на полянке заповедного леса, не было оправдания. Даркан тактично заявил, что ифриты приняли бы меня как родную, а это означало, что я сменила ипостась. Вряд ли хоть один из обитателей этого мира не знал о шестируких фуриях, посланницах повелителя Инферно. Вот только в отличие от истинных фурий, рук у меня даже в огненной ипостаси всего две, да и те росли явно не с того места. так «Хватит о грустном. Я требую компенсации». «Какой такой компенсации?» – осторожно уточнили сверху. «Вкусный, питательный и, по возможности, сладкой. «Сайгар, объясняю популярно. Ты мне должен торт или, на худой конец, пирожное. У демона своего сладости будешь требовать». «Жлоб ты, Сайгар, и совести у тебя нет. С полчаса по пляжу гонял, а до этого выспаться не дал». У меня же внеплановый отток энергии случился. Я целый день буду носом клевать. Вот как я объясню Даркану, если он спросит, отчего у меня такой сонный вид? С каких это пор тортики сонливость прогоняют? Тортики нет, а вот свежий горячий кофе очень даже помогает от этой напасти. Кто-то только что тортик требовал. И что, я им, по-твоему, в сухомятку давить должна? Вконец обалдевший от моей наглости джин замолчал. «Жадина поднебесная! Обойдусь и без его тортиков!» Пользуясь тем, что меня наконец-то оставили в покое, быстро сменила пижаму на голубые шаровары из плотного хлопка и такую же тунику. Ткани и одежда — единственное, что мне удается создавать без особых проблем. Слишком часто приходилось перемещаться между мирами четырех стихий, сменять замки, дворцы и чертоги. У меня не было возможности следить за состоянием четырёх гардеробов. Намного проще потратить 10 минут на изучение местной моды и создать себе нечто похожее и подходящее к ситуации. Маленькое белое облачко я заметила только, когда оно зависло у меня над головой. Вернее, сначала я ощутила лёгкий аромат жасминового чая, задрала голову и увидела блестящий жестяной поднос. Забралась на кровать, осмотрела чашку, чайничек и тарелку с печеньем. Вроде настоящие. Осторожно повела пальцами над подносом, приоткрыла чайничек и принюхалась. После паука решила быть предельно бдительной. «Джинни, ты чего? Не собираюсь я тебя травить!» Обиженно проворчал Сайгар, видя, что я придирчиво обнюхиваю чай, исследуя на подозрительные компоненты. «Злоумышленно не будешь, а вот в качестве воспитательной программы по определению ядов...» Тут я старательно шмыгнула носом и отвернулась от подноса. «Мне плохо, очень обидно и горько. У меня сосед гад и потенциальный травитель. А еще он самым кощуственным образом издевается над десертами». «Джайдайс, у меня и в мыслях не было причинить себе хоть какой-то вред!» В голосе соседа проскользнули обеспокоенные нотки. «Вот и славно!» – тут же улыбнулась я и запихнула в рот печенье. «Это подло!» – вздохнул Сайгар. «Ты эманировала!» «А ты блоки ставь понадёжнее, те, которые от чужих эмоций закрывают!» «Видишь ли, Сайгар, твоя стихия – воздух, и тебе подвластна исключительно магия разума!» «А вот я ещё и с землёй дружу!» «И вообще, я особо крайне эмоциональная!» «Намёк понят?» «С головой бы ты лучше дружила!» Обиженно фыркнули наверху. «Сайгар, давай договоримся. Признаю, у меня масса пробелов в знаниях. Я благодарна тебе за то, что ты взялся за моё обучение. Только пойми одну вещь. Мне никогда не стать мега-крутым духом-универсалом. Я не выбирала родителей, не выбирала, какой мне родиться. Но я могу сама решать... «Какой мне быть? Ты не хочешь развиваться? Совсем?» «Кажется, у Джина случился культурный шок». «Нет, Сайгар, я с удовольствием приобрету недостающие знания и навыки, но ровно в том объеме, который сама сочту нужным и интересным. Я устала, что от меня все ждут невиданных успехов и облачных высот. Мне это просто не нужно». «Не понимаю». Такой потенциал и возможности. Уникальное переплетение энергетических потоков. Я тебе не зверушка для дрессировки. Придется медаль препод века с помощью другой элементали заработать. Прости, Джайдайс, я слегка увлекся. Проехали, миролюбиво проворчала я. Не ты первый, не ты последний. Тяжело в академиях было. Смотря кому. Знаешь, Сайгар... Я же пыталась, реально пыталась вести себя прилично. Но репутация – сложная штука. Когда от тебя все только и делают, что ждут глупостей, невольно начинаешь соответствовать. Я отхлебнула горячего чая и скривилась. Не нравится? Предпочитаю кофе. Много кофе пить вредно, авторитетно заявили сверху. А чай полезен, нервы успокаивает. «Зануда!» – беззлобно проворчала я, надкусывая следующую печенюшку. Яркая вспышка, осветившая небо, заставила меня подскочить с кровати. Недопитый чай оказался на коленях. Я пригладила волосы, усиленно дожевывая печенье. «Что я скажу Даркану? Заведет ли он разговор о прошлой ночи? И отправимся ли мы сегодня в Северный Аравит?» «Спокойнее, Джинни. Ты сейчас выглядишь как кошка» тащившая рыбу с хозяйского стола. Нет, мой дорогой, никакую рыбу я не стаскивала. Я всего лишь пригрела незнакомого мужика в своей лампе.